«Не ожидала, что он будет черным», — сказала Дина. Собственный голос звучал в ее ушах, словно произнесенный на другом конце канализационной трубы в милю длиной. Она была почти уверена, что минуту назад теряла сознание. Возможно, еще не успела оклематься. Маркус откликнулся не сразу. Возможно, тоже вырубился. Возможно, был занят чем-то еще. «Ядра комет покрыты...» «Чем-то черным и вонючим?» «Маркус, я вроде как в курсе. Забыл, кто я по профессии?» «Извини. Кровь отлила от мозга». «Я к тому, что это лишь кусок, который Шон отколол от Грига Скелли -Руппа. Почему он весь-то покрыт?» «Понятия не имею». Они рассматривали и мир с расстояния в 10 километров, постепенно приближаясь, и делали это на экране планшетов, изучая увеличенное изображение с видеокамеры. Вячеслав Дубский плавающий ближе других к передней части нового Керда, приблизился к крохотному иллюминатору и попытался рассмотреть черный осколок на фоне черного неба. То, как он при этом щурился, означало, и мир пока слишком далеко для невооруженного глаза. «Может быть, Шон решил нам посодействовать?» — предположила Дина. «В черном покрытии много разных полезностей, углерод, разумеется, но также и азот, натрий» микроэлементы которые понадобятся облачному ковчегу согласился с ней маркус возможно он отправил роботов соскрести все это с греки скелета и намазать сюда продолжал рассуждать дина скоро узнаем заметил вячеслав он наверняка оставил документ если мы сейчас промахнемся и погибнем читать его будет некому возразил маркус так что пожалуйста прекращаем трепаться слава и он выпалил фразу на ломаном русском означающую примерно «Давай меняться местами». Вячеслав ответил на столь же ломаном немецком. Оба прекрасно владели английским, однако взяли манеру до забавы коверкать язык друг друга, делая при этом вид, будто вносит посильный вклад в проект сохранения языкового наследия Старой Земли. «Остальным пристегнуться», — добавил Маркус. Двигаясь ловко, как и подобает тому, кто два года провел в космосе, Вячеслав проплыл к корме. Он был из числа ветеранов работы в космосе, прибывших на изив в А плюс 0.17 с русским рейсом, первым после того, как взорвалась Луна. Во времена скаутов и пионеров он был одним из толпов всего проекта и провел в костюме больше, чем кто бы то ни было, износив в процессе три «Орлана». Сам он тоже при этом несколько поизносился, и по сравнению с могучим здоровяком, появившимся два года назад из «Союза» вместе с Болу Эрденом и Рисом, вид имел довольно худой и бледный. Маркус занял его прежнее место у переднего иллюминатора и пристегнулся в пилотском кресле. За ним располагались в ряд еще три противоперегрузочных кресла, закрепленных на каркасе, пересекавшем поперек всю каплю. Дина болталась сейчас на ремнях в левом из них – Еще несколько минут назад ремни были туго затянуты, с тех пор к ним не прикасались. Деформировалось само кресло вместе с каркасом от того же резкого ускорения, от которого у нее до сих пор кружилась голова. В правом кресле находился Дзиро Цудзуки, инженер-ядерщик, принимавший участие в разработке реактора для Эмира. Было непонятно, в сознании ли он. Впрочем, это никогда не было понятно. Вячеслав, четвертый член экипажа нового Кэрда, занял сейчас среднее кресло и затянул ремни на груди. Из плавающего у самого носа дзиру гамма-спектрометра, современного аналога счетчика Гейгера, ударило резкое стаккато. После этого инспектор, так его называли на ломаном русском, вернулся в свой обычный режим случайных потрескиваний. Радиация постепенно пронизывала инспектора, как и их тела, случайным образом и в случайные моменты времени. Иногда звуки складывались в небольшой аккорд, и та часть сознания, которой во всем нужно было видеть смысл, подавала сигнал, что-то происходит. Потом звук умолкал и вскоре забывался. Так уж устроена Вселенная и человеческая психика. В космосе радиации намного больше, чем было на Земле. Но выжившие к этому привыкли, и дзиру давно выкрутил ручки чувствительности инспектора вниз, чтобы тот постоянно не орал. Если он снова заорет в ближайшие несколько минут, причиной тому будет не отдаленное событие где-то в космосе, а утечка радиации на Эмире. «Уже вижу след выхлопа», — сообщил Маркус. «Вам на экране видно?» «Очень слабый. Солнце его как раз подсвечивает в сотни метров за соплом». Маркус говорил о струйке пара, вытекавшей из Эмира, даже когда его двигатель не работал. Благодаря ей... Конрад Дюб и другие астрономы СИЗИ смогли отследить его движение в оптические телескопы и убедиться, что переданные Шоном в последнем сеансе связи Парамы верны. Струйка пара была совсем тоненькой и, тем не менее, отражала больше света, чем весь корабль. Создавало ее медленное, но неуклонное кипение воды, вызванное остаточной радиоактивностью топливных стержней реактора. При извлеченных до конца стержнях поглотителя, когда реактор работал в полную силу, Иными словами, почти никогда. Он выдавал свои 4 гигаватта теплой мощности, расщепляя уран и плутоний на ядра помельче, многие из которых сами по себе принадлежали к нестабильным изотопам. По мере того, как эти осколки деления распадались далее на детей и внуков, тепло продолжало выделяться даже при полностью заглушенном реакторе. Остановить этот процесс было невозможно. Иными словами, определенной потери льда в виде тоненькой струки пара было не избежать. Ничего страшного здесь не было, льда на Эмире хватало с избытком, а Шон наверняка учел потери в своих расчетах. Что именно убедило его и весь экипаж, Шон и так-то, не слишком склонный делиться впечатлениями, да еще и вынужденный обращаться по самодельному радио, так и не сообщил. Будь это некая катастрофическая проблема с сердечником реактора, он бы, надо полагать, не стал о умалчивать. Раз уж на то пошло, если система не работала вообще, и мир бы попросту сюда не добрался. Так что Дзиро не ожидал, что все окажется совсем уж из рук вон плохо, хотя заранее ничего известно не было. Несколько минут все молчали, пока Маркус контролировал сближение, изредка касаясь управления, чтобы подтолкнуть новый КЭРТ к небольшой смене курса. Чтобы добраться сюда, им потребовалось дважды отработать маршевым двигателем. Первый, не столь продолжительный запуск, вывел их на эллиптическую орбиту, дальняя точка которой была за орбитой прежней Луны. Несколько дней они плыли в невесомости, удаляясь от Земли. Затем земное притяжение победило. Корабль словно бы нехотя развернулся и начал падать обратно к пылающей планете. Время было рассчитано так, чтобы примерно сутки спустя их, словно двигаясь по соседней полосе, обогнал и мир Однако мир шел немного быстрее – «Горячо», как назвал это Шон, поскольку по существу падал на Землю с очень большой высоты, неумолимо набирая скорость неделю за неделей. Если его не трогать, и мир бы приблизился к Земле с ветерком на относительной скорости около 12 тысяч метров в секунду, развернулся всего в нескольких километрах от сияющей атмосферы, соприкосновение с которой было бы для него фатальным, и улетел бы обратно, чтобы снова вернуться лишь через пару месяцев. Рано или поздно высота его орбиты снизилась бы настолько, что он все-таки вошел бы в атмосферу и там сгорел. В любом случае, мимо нового Керда он пронесся бы так быстро, что и не рассмотреть, поскольку с точки зрения относительной скорости летел быстрее пули. Новому Керду пришлось сравнять скорость, выполнив длинный, тщательно рассчитанный запуск двигателя. Четверо членов экипажа все еще пытались прийти в себя от последствий этого запуска. Маршевый двигатель оказался для корабля слишком велик. К сожалению, выбор комплектующих, из которых строилась ЦМА, был несколько ограничен. Поэтому перегрузки поначалу были весьма существенными. А в конце, когда благодаря щедрому расходу топлива корабль становился все легче и легче, и реактивный импульс оставался столь же мощным и просто садистскими. Если Дина отключалась на несколько секунд, возможно, оно и к лучшему. Ведь они взяли курс почти что прямо на землю и принялись разгоняться, словно камикадзе. Это было необходимо, чтобы догнать Эмир, однако, можно подумать, ей теперь вот именно такой забавы не доставало. Разумеется, Землю было сейчас не узнать. На этом расстоянии она была размером с мандарин, если держать его в вытянутой руке и того же цвета. То, что раньше казалось холодно белым-голубым озерком на просторах космоса, теперь скорее напоминала одну из брызг расплавленной стали из-под сварочного аппарата. Экваториальный пояс от тропика до тропика, где шел особенно сильный каменный ливень, светился ярко-красным. Ближе к полюсам сияние тускнело и становилось кричневатым. И повсюду непрерывно сверкали голубоватые вспышки испаряющихся или взрывающихся болидов. Через несколько дней, в те минуты, когда они будут стремительно пролетать совсем рядом, Планета вырастет и закроет собой полнеба. К тому моменту двигатель Эмира уже должен работать, чтобы они могли выполнить экстренное торможение и сравнять его скорость с Изи. Сумасшествие. Весь план был сумасшедшим от начала до конца. Чудовищные перегрузки, которые они только что испытали, служили одновременно и напоминанием. Топливо у нового Керда ровно столько, чтобы поравняться с Эмиром. Если основная фаза операции, стыковка с Эмиром и запуск его двигателя закончится неудачей, вернуться на Изи они не смогут, разве что прибегнут к совсем уже безумному варианту. На следующем витке орбиты нырнуть в атмосферу Земли и таким образом затормозить. Дина не сразу поняла весь смысл, заложенный в названии корабля. Имя Джеймс Керт носила шлюпка, на которой Шеклтон вышел в море в отчаянной попытке вызвать помощь для своей неудачной экспедиции к Южному полюсу. Они направились к острову Южная Георгия, крошечной точке на карте, прекрасно отдавая себе отчет, что если промахнуться, их унесет ветром в открытый океан и шансов на вторую попытку уже не будет. После этого Дина задумалась, не преднамеренно ли Маркус подчеркивает сумасшедший характер их миссии. Разумеется, человечество, как таковое, сейчас находилось в безумно отчаянном положении. Первым об этом во всеуслышание заявил еще Дюб два года назад. Оставшееся время было целиком занято планированием и подготовкой. Все делалось в пешке, царила импровизация, постоянно вмешивались политические соображения. Однако в основе это все-таки был инженерный проект. Упорядоченный, методичный. Но монотонная бюрократическая деятельность также и убаюкивала. Сколько раз за последние два года Дина насильно отрывалась от экрана, заполненного строчками кода, и заставляла себя вспомнить, что именно происходит и насколько все плохо. Полторы тысячи или сколько их там выживших не могли постоянно держать в голове ужасающую общую картину, и потому жили одним днем, бездумно повторяя сегодня то же, что делали вчера. и всех людей на земле Шон Пробст был наименее склонен действовать подобным образом. Он почти сразу понял, что необходимо делать, и принялся за работу, оказавшуюся почти непосильной и в конечном итоге смертельной. Последней радиопередачей он возложил всю полноту ответственности на Маркуса. Дина подозревала, что Маркус оставил свой пост во главе ковчега и отправился в экспедицию в том числе и для того, чтобы показать пример остальным. Если дела обстояли именно так, то и Дину он тоже взял с собой неспроста. Подчеркивая, что любимчиков у него нет, и он готов пожертвовать каждым. За все время сближения с Эмиром Маркус прервал молчание лишь однажды. «Это определенный осколок. Ты была права. Ни шарик и ни свечка». «Согласна», — откликнулась Дина. «Ей теперь тоже все было видно на экране планшета». В отличие от обычных кораблей, несущих топливо в баках, Эмир представлял собой сплошной кусок твердого топлива – льда, в котором, подобно паразитической инфекции, поселилось оборудование, способное превратить это топливо в реактивный импульс. Поскольку Шон не знал, что именно представляет собой комета или рупа он был готов выбирать из нескольких альтернатив. Если бы оказалось, что ядро кометы – шар из снежной пыли, пришлось бы захватить требуемое количество этой пыли и слепить из нее подобие снежка, тогда бы форма Эмира оказалась сферической, а в середине находился реактор. Другим вариантом было придумать ему цилиндрическую форму, установить реактор на одном конце и двигать его вперед. Лед бы при этом постоянно таял, словно свеча. Сейчас перед ними, похоже, был третий вариант архитектуры, то есть осколок это означало что прибыв к комете григо киллерупа шон обнаружил в ядре по крайней мере один кристалл достаточно твердый и прочный чтобы не рассыпаться при последующих маневрах шон отделил осколок от кометы и поместил реактор где то у него в середине а оставшаяся часть корабля та, где жили люди стала носом если оборудование работало так как предполагалось запуски двигателя иными словами извлечения поглощающих стержней вызывающих разогрев реактора и выброс пара сводились к подаче сигналов на механизмы внутри осколка. Моторы, поднимающиеся стержни, клапаны, контролирующие потоки воды и пара и так далее. Все это неявным образом подразумевало охренительное количество задач для роботов. Именно поэтому Шон решился на чрезвычайный поступок и лично отправился на Изи, чтобы выгрести у Дины все, что у него было в закромах, а уже потом полететь к Эмиру. В реактор требовалось подавать лед, Лед был твердым, так что по трубам его не пустить. Роботы должны были раскалывать ледяной осколок и загружать добытые в систему подачи. Комплект шнеков, который доставлял лед в камеру реактора, где он плавился и превращался в пар. Материал могли достаточно быстро производить ужики, закрепившись во льду хвостом и выбрасывая фонтаны мелкой стружки из подвращающихся резцов в голове. ви затем собирали бы стружку и доставляли по назначению. Поскольку между запусками оставались длинные промежутки, измельченный лед в это время можно было загружать в бункеры, откуда он потом подавался на шныки. Роботы требовались также и позади реактора, чтобы поддерживать требуемую форму сопла. Через весь осколок шел длинный паропровод, на корме он расщеплялся, а у самого реактора сужался в узкую горловину. Горловину построили на Земле и запустили в космос вместе с реактором. Она была сделана из жаропрочного и стойкого к коррозии сплава под названием инконель. Любой другой материал быстро бы разрушился от горячего пара. В районе колокообразного сопла условия были не столь экстремальными, так что оно могло быть и ледяным. Тем не менее, по мере службы оно меняло форму. В глубине, где выхлоп был еще горяч, сопло постепенно расширялось, поскольку стенки таяли от потоков пара. Ближе к выходу выхлоп оставал ниже точки замерзания, оседая на стенках и сужал проход. Так что внутри должны были сновать роботы, воссоздающие первоначальную форму сопла. Для вьев, с которыми в Сиэтле экспериментировал Ларс, задача была самой подходящая. Наконец, третья команда роботов жила на внешней поверхности осколка. Они предохраняли его от разрушения, вплавляя в поверхность волокно, обтягивая весь осколок тросами и сетями, подобно мяснику, оборачивающему кусок ветчины, чтобы в духовке тот не утратил форму. Это было задачей для броневиков, покрытых стальной броней роботов по большей части хватов. Разумеется, работы нуждались в энергии. Сколько-то хранилось у них в аккумуляторах, но их было нужно заряжать. У некоторых роботов были солнечные батареи, остальным приходилось время от времени ползти к имевшимся на Эмире небольшим реакторам, чтобы напиться электричество. Основная идея сводилась к тому, что Эмир будет совсем не похож на космический корабль в традиционном смысле слова – упорядоченную и симметричную конструкцию. Скорее, он должен был напоминать летающий роботизированный муравейник, выросший вокруг естественного объекта. Ползающие внутри и снаружи роботы будут руководствоваться поставленными перед ними общими задачами, однако им придется принимать и собственные решения посекундно, чтобы не столкнуться с другими роботами, и почасово, чтобы не пропустить подзарядку батарей. Во всяком случае, в целом идея была именно такой. Поскольку никто не знал, что именно Шон найдет на комете, не было и способа разработать хоть что-то, заслуживающее назваться планом. Вместо него Шон взял с собой оборудование, ресурсы и собственную изобретательность. Дина, Маркус, Вячеслав и Дзиров готовились сейчас вступить в права наследства на оборудование и ресурсы. По мере сближения инспектор Дзиро издавал все больше и больше звуков, но прирост был постепенным и медленным, так что сознание его почти не замечало. Похоже, Дзиро возросшая реактивность не особо беспокоила, хотя Дина не была уверена, что способна правильно его понимать. Еще в начале полета она попыталась в общих чертах выяснить у Дзиро, чего им следует опасаться. «Если все окажется совсем плохо, — ответил тогда Дзиро, — Мы просто потеряем сознание, и на этом миссия завершится. Поток радиации отключит нервную систему, сфинктеры откроются, мы также не поймем, что произошло». «В таком случае», – несколько раздраженно вмешался Маркус, «этот сценарий обсуждать-то особо не стоит». «Если нас всех начнет тошнить, – продолжал Дзиру, – и, скажем, у одного или двоих откроется понос, это будет означать, что нам осталось несколько часов жизни». В таком случае можно будет отправить на Изи предупреждение, чтобы они знали, как готовить вторую экспедицию. Может быть, мы даже успеем передать какие-нибудь полезные данные, показания инспектора, изображения и так далее». «Ясно», — подтвердил Маркус. «Если, скажем, вырвет лишь кого-то одного, это означает, что умрут, вероятно, не все, так что шансы выполнить миссию останутся. Ну а если никого не будет тошнить, то и умереть, скорее всего, никто не умрет, по крайней мере, в ближайший месяц-другой». «Спасибо», — сказала ему Дина, и тут же попыталась выбросить все из головы. Однако теперь, когда они в самом деле приближались к миру все снова всплыло в памяти, и Дина принялась убеждать себя, что ее совсем-совсем не тошнит. «Через 30 секунд проходим мимо сопла», — объявил Маркус. «Понял?» — откликнулся дзиру и попросту выключил инспектор. Потом вывел на планшет новое окошко. Переключаясь на внешние гамма датчики, неожиданно в иллюминатор всплыл Эмир. Он находился прямо перед ними. Сияющая земля, на которой было около 300 тысяч километров, зашла за черный горизонт. Новый Кэрт двигался сейчас боком мимо Эмира. Маркус выбрал траекторию, которая постепенно пересечется с траекторией Эмира. Сейчас же они должны были оказаться сбоку и чуть позади ледяного корабля. Родственники Дины из старшего поколения могли бы заметить, что он имеет форму сахарной головы, иными словами, тупоконечного конуса. Если придерживаться образа, то эту сахарную голову кто-то облил кипятком и несколько раз ткнул отверткой, так что теперь она была не совсем правильной формы и покрыта вмятинами. Однако вершина и широкий торец у нее, безусловно, имелись. От одного до другого было с полкилометра. Сейчас в поле зрения постепенно появлялся торец, метров 200 в диаметре. В нем имелась большая круглая дыра, выходное отверстие сопла. Размера она была такого, что новый Керт мог туда занырнуть и пролететь как бы не до самой горловины. Возможно, если другого способа попасть внутрь не окажется, придется так и сделать. В данный момент они всего лишь неторопливо проплывали мимо. Края отверстия были мутноваты на вид, оттуда сочились почти незаметные облачка пара. Выглядело это как реактивный выхлоп, а скорее как будто кто-то дышит ртом в морозный день. Пар не столько даже закрывал вид, сколько слегка его размывал. Однако космические ландшафты отличаются очень сильной контрастностью – Так что внутри сопла ничего было не разглядеть, даже когда они оказались прямо посередине разверстой пещеры. Оно оставалось непроницаемо черным диском, словно они смотрели прямо в дуло пистолета. На окне стали появляться тоненькие стрелки-изморези. Это конденсировал пар. Пока они не доплыли до середины, Дзиро внимательнейшим образом вглядывался в планшет, но потом как будто снова ушел в себя. Он опять включил инспектора. Тот трещал сейчас значительно громче, чем несколько минут назад. Но по мере того, как они пересекали сопла и поплыли дальше вдоль торца, звук стал утихать. Маркус включил маневровые двигатели и продвинулся по отношению к Эмиру чуть вперед. С противоположной стороны взошла земля. Новый Керт скользил вдоль ледяного осколка, продвигаясь к его носу. «Каков твой вердикт, Зиро?» – спросил наконец Маркус, убедившись, что корабль движется как нужно. «Судя по гамму спектру, — отозвался Дзиро, — поврежден как минимум один топливный стержень. Это случилось не в начале, пока стержни были еще новые, и не недавно. Сейчас в них полно продуктов распада и дочерних изотопов, а где-то посередине. Могло быть лучше, но могло быть и хуже». дина что-то вспомнила. «В одном из своих последних сообщений Шон передал, что идет на полной мощности». Дзиро пожал плечами. В реакторе 1600 стержней, комплектами по 40. Один-единственный стержень на мощность почти не влияет. И не забудь, он тоже продолжает выделять тепло. Однако от него в реактивный выхлоп будут попадать микрочастицы и дочерние элементы. Можно ожидать смеси из альфа и бета, гамма-излучения. Именно ее я вижу в инспекторе. Физиком-ядерщиком Дина не была, но в нее вдолбили достаточной информации по радиационной безопасности, чтобы уловить суть. Гамма-лучи – высокоэнергетический свет, проходящий едва ли не через любые препятствия. Плохие новости, но и хорошие тоже. Защититься от гамма-излучения почти невозможно, но в основном оно проходит сквозь тело, не взаимодействуя с ним, иными словами, не причиняя вреда. Издаваемые инспектором тревожные звуки относятся именно к гамме. Бета – свободные электроны, защититься от них несложно. Новости хорошие, но и плохие. От бета-лучей можно укрыться под тонким слоем воды или пластика ровно по той же причине, если уж они достигнут твоего тела, то наверняка что-нибудь повредят. Альфа-частицы, движущиеся на релятивистских скоростях ядра гелия, в 4000 раз тяжелее, чем бета. Пройти через слой вещества им так же не сложно, как пушечному ядру, но и ущерб они наносят очень серьезный. Чтобы определить все помимо гаммы, Дзире пришлось переключиться на внешние датчики, установленные на корпусе нового Керда, поскольку альфа и бета-частицы не могли сквозь него проникнуть. Глядя на энергии различных частиц, попадающих в датчики, он сумел провести диагностику состояния реактора. Поскольку и мир в окно теперь не было видно, Дина стала разглядывать на стекле выросшие морозные стрелки. Они быстро сублимировали в космос и через несколько секунд должны были исчезнуть. Дина наслаждалась их красотой, но потом Дзиро обратил общее внимание на то, что они, вероятно, заражены. остаточные бета-излучение?» — спросила его Дина. «Мы уже ушли от выхлопа и от сопла?» — Дзиро выглядел несколько удивленным. «Я в этом смысле... На нас ничего не налипло при полете?» ну, «Все вернулось к фону», — пожал плечами Дзиро. Однако детектор может зафиксировать только источники излучения на своей стороне корпуса. Потом надо будет все тщательно проверить. Вот любуйтесь, сказал Маркус и ввел набор команд, развернувший новый керт на 90 градусов. Теперь они летели боком, а нос корабля был направлен и на мир в какой-то сотне метров от них. В иллюминатор он уже помещался. Его узкий конец, или нос, если все же использовать корабельную терминологию, представлял собой грязный ледяной холм. Кое-какие едва заметные структуры позволяли догадаться, что здесь побывали люди. Сети, тросы, сверкающая проволочка, вероятно, радиоантенна. Однако куда, собственно, здесь причаливать, было пока не ясно. «И правда глубоко зарылся», — заметил Маркус. Все без объяснений понимали, что речь идет о командном модуле Эмира, том, где находятся системы жизнеобеспечения. Однако они не видели стыковочного узла, да и вообще ничего. Было известно, поскольку являлось частью плана, что Шонт с экипажем постараются закопать модуль в лед для защиты от радиации метеоритов. Похоже, что закопали довольно глубоко. На планшете у Дины было открыто термальное окно, простейший программистский интерфейс для построчного вывода текста. Некоторое время в окне просто мигал курсор, потом оно ожило и стало показывать непонятные сообщения длиной в одну строчку каждая. «Принимают сигналы новых битов?» — объяснила она. Иными словами, цифровые подписи роботов, бомбардирующих Вселенную запросами, чтобы выяснить, кто их слышит, если слышит вообще. Новый керт нес на себе комплект самых разнообразных роботов но их подпись Дина знала и могла отфильтровать, так что в данное термальное окно они не попадали. Методом исключения получалось, все, что она видит в окне, идет от комплекта роботов Семира. Как и щелчки инспектора Дзиро, сигналы приходили спорадически сразу большими пачками. «Их тут не меньше двадцати, сейчас отфильтрую в ЙОВ», продолжала Дина, печатая команду. Поскольку в ЙОВ обычно было много, они норовили заполнить весь экран. Так помимо вполне приличного роя вьёв, у меня тут с полдюжины хватов и как минимум столько же пужиков. «Имена что-нибудь означают?» — спросил Маркус. Каждому роботу можно было присвоить уникальное имя, которое будет видно в сигнатуре. По умолчанию это просто автоматически сгенерированные последовательные номера. Однако их можно было потом поменять вручную. «Ну», — отозвалась Дина, — «вот тут у меня бронехват, которого зовут...» «Привет, я стою над стыковочным узлом. Звучит многообещающе. Может он нам помигать?» «Минутку». Дина установила соединение с «Привет, я стою над стыковочным узлом» и, быстро проверив его состояние, отдала команду мигать светодиодом, ожидая дальнейших распоряжений. Даже не отрывая глаз от экрана, она поняла по негромким восклицаниям остальных, что все сработало. «Вижу все отчетливо», — сообщил Маркус. Зазвучали хлопки и удары маневровых двигателей. Маркус слегка изменил курс нового Кэрда. Теперь они двигались с Эмиром практически синхронно и могли наблюдать мигающего огоньком хвата на расстоянии каких-то пяти метров. Поверхность осколка вокруг того места, где укрепился хват, была относительно свободна от черного налета. «Будь добра, направь свет на лед, и пусть пока не мигает», — попросил Маркус. Светодиоды у хватов располагались на гибких стерженьках, которые можно было направлять в нужную сторону. Дина так и сделала. Снова, выглянув в окно, она увидела силуэт хвата посередине белого нимба, который возник, когда фонарики оказались направлены прямо на лед. В центре серебристого сияния различался ярко-белый диск. Лед не позволял видеть отчетливо, но всем стало ясно, что это такое. Стыковочный узел под метровым как минимум слоем льда. «Нож для колки льда никто не захватил?» – поинтересовался Дзиро. Вообще-то шутки были не в его натуре, но сейчас Дина была рада юмору, от кого бы он ни исходил. «Слава», — объявил Маркус, — «твой выход». «Дина, пожалуйста, подгони поближе еще роботов, чтобы ему помочь». Дина ввела относительно несложную команду, чтобы призвать всех хватов и ужиков в пределах досягаемости. По существу команда означала следующее. «Всем приблизиться. С привет я стою над стыковочным узлом. Подробности меня не интересуют». К тому моменту, как Вячеслав надел костюм, роботов собралось уже достаточно много. Дина соединила между собой несколько штук, сформировав временную конструкцию, которая потянулась вверх от ледяной поверхности и захватила новый керц сначала в одной точке, потом еще в двух. Пусть они не могли пока что провести стыковку, у них было теперь всемиром механическое соединение, не позволяющее уплыть в сторону. Остальные роботы, включая «Привет», Тем временем приступили к раскалыванию льда поверх стыковочного узла. Вячеслав вышел через шлюз, спустился на поверхность по цепочке из роботов и двинулся к раскопу. Сила тяжести и мира была пренебрежимо мала. Вячеслав здесь весил примерно с полграмма, поэтому первое же прикосновение к поверхности отбросило бы его далеко в космос. Значит, просто идти он не мог. Ему нужно было цепляться за что-то, закрепленное во льду. Дина послала перед ним... Двух хватов с нового кэрда. Они были оптимизированы для движения по льду и быстро фиксировались на месте, плавя лед под ступнями и снова позволяя ему замерзнуть. Слава просто следовал за ними, хватаясь за каждого по очереди. Достигнув края ямы, он вбил там костыли и пристегнулся карабином. Теперь он мог заметно ускорить процесс раскопок, захватывая больше льда и кидая его чаще, чем механические клешни роботов. Не зная толком, чего ожидать, они привезли с собой целый арсенал импровизированных инструментов для ледовых работ, включая даже садовую лопату, загадочным образом забравшуюся в космос из гипермаркета на Старой Земле. Сейчас Слава пустил ее в дело. Маркус тем временем готовил отчет для Облачного Ковчега. Дзиро тоже что-то активно печатал, более активно, чем требуется для рабочих записей. Похоже, он с кем-то переговаривался, вернее, с чем-то. Дина хотела было спросить, но вообще-то правдоподобная версия существовала лишь одна. Дзиро установил связь с компьютером, отвечающим за активную зону реактора. Похоже, Маркус пришел к тому же выводу. «Дзиро?» — спросил он. «Слышно что-нибудь из логова зверя?» «Он еще жив», — откликнулся Дзиро. «То ли это была не слишком удачная формулировка, то ли уже вторая шутка подряд». «Пытаюсь разобраться с логами. Там постоянно повторяется одно и то же». «Сообщение об ошибках», — озвучил наиболее очевидное предположение Маркус, — «в основном нет, это все от роботов, большей частью отчеты о местонахождении». Дина перебралась в соседнее кресло и тоже взглянула. Хотя ей и не было ясно, что именно происходит, в целом она была согласна с Зиру, где-то занималась делом, исполняя запрограммированные операции из небольшого списка множество роботов. Время от времени они отправляли отчеты, а иногда и сообщения об ошибках. В результате образовался лог такого размера, что человеку его не осилить. Они разберутся во всем позднее. Для этого придется написать скрипт, который перелопатит весь лог, собирая статистику и выявляя возможные закономерности. «Пожалуйста, отмотай в самое начало», — попросила она. Ей хотелось узнать дату и время первой записи. «Я уже проверил», — отозвался Дзиру. «Примерно в тот момент последней радиопередачи Шона». Таким образом, Шон, который, вероятно, осознавал, что находится на пороге смерти, дал роботам какое-то задание и распорядился выполнять его, пока не поступит команда остановиться. Поскольку на поверхности осколка не происходило ничего особенного, речь, вероятно, шла о какой-то деятельности, скрытой под толщей льда. «Запасают горючее», — предположила Дина и не успел Дзиру исправить ее оговорку, поправилась сама. Я хотела сказать топливо. Вячеслав, наконец, откопал люк. Комбинируя короткие включения маневровых двигателей, помощь роботов и, наконец, усилия Вячеслава, который просто ухватился за корабль и стал подталкивать, они вставили стыковочный узел переднего входа в ледяной кратер и соединили новый КЭРД с командным модулем Эмира. После этого Слава вернулся на борт нового керда через боковой шлюз сквозь корпус они слышали как он забирается в шлюзовую камеру закрывает за собой люк и открывает клапан чтобы заполнить шлюз воздухом. маркус тем временем подключился к компьютеру по ту сторону стыковочного узла чтобы убедиться с той стороны их ждет воздух и прочие необходимые удобства выяснилось впрочем, что там чертовски холодно около минус двадти последнее что мог для нас сделать шон заметил маркус Прежде чем умереть, он выкрутил термостат на минимум. Его тело полностью проморозилось. Недостатка в энергии мир со своими ядерными генераторами не испытывал. Так что все электросистемы продолжали работать. Маркус увел команду, которая снова задействовала системы жизнеобеспечения Эмира, и переключил термостат на обогрев. Загерметизировал и заполнил воздухом крошечное пространство между люками Эмира и нового Керда. Затем открыл последний. Перед ними оказалась чуть выпуклая поверхность люка, ведущего в командный модуль Эмира. Кто-то разрисовал ее фломастером. Он изобразил трилистник знака радиационной опасности, добавив под этим греческие буквы альфа, бета и гамма. После чего, видимо, из черного юмора пририсовал череп и кости. Первым пришел в себя Маркус. Вывернувшись из пилотского кресла, он оттолкнулся и полетел назад к шлюзовой камере, где поспешно нажал на сенсорном экране кнопку, блокирующую внутренний люк. Он не хотел, чтобы Вячеслав возвращался на борт. Другой рукой Маркус поправил микрофон у себя на гарнитуре. — Слава, — заговорил он, — ты меня слышишь? — Хорошо. Тогда вот что. У нас заражение. Что-то могло попасть тебе на скафандр. Прежде чем ты вернешься, подойди к детекторам дзиру Вдруг они что-нибудь обнаружат. дзира уже обследовал люк своим инспектором. К счастью, пока безрезультатно. Было слышно, как Вячеслав отрабатывает шлюзовые процедуры в обратную сторону и выкарабкивается наружу. С помощью смонтированных на корпусе опор он перебрался туда, где был закреплен гамма-счетчик, и несколько минут поворачивался перед ним то одним, то другим боком, обращая особое внимание на перчатки, колени и сапоги, части скафандра, непосредственно соприкасавшиеся со льдом. Скачков радиации не обнаружилось, и ему разрешили вернуться через шлюзовую камеру на новый КЭРТ. У них была с собой теплая одежда, разумная идея, когда целью твоего путешествия является огромный кусок льда. Сейчас Дзиро начал одеваться. Дина тоже потянулась к багажной стойке за своей одеждой, однако Маркус жестом остановил ее. Сам он, похоже, также не собирался прихорашиваться. Дзиро отправлялся один. «Я нас слегка надую», — сказал Маркус, набирая что-то на планшете. Дина почувствовала, как ей давят на барабанные перепонки. Маркус ничего не стал объяснять, да в этом и не было необходимости. Лучше, если чистый воздух из нового Кэрда хлынет внутрь Эмира, чем потенциально радиоактивный в противоположную сторону. Затем Дзиро натянул поверх теплой одежды одноразовый комбинезон химзащиты. Они были готовы к тому, что корабль окажется заражен. Инспектора на ремне Дзиро перекинул через плечо комбинезона. Дина подала ему респиратор, чтобы не вдыхать радиоактивную пыль. Дзиро натянул его поверх капюшона и тщательно проверил, что он плотно прилегает к лицу. Затем Дзиро скользнул в узкое пространство между кораблями и открыл внешнюю защелку на люке Эмира. Его слегка бросило вперед, когда под воздействием повышенного давления в новом Керне люк распахнулся. Не противодействуя потоку воздуха, Дзиро вплыл в командный модуль и развернулся, чтобы его ноги были направлены к полу. Маркус тем временем захлопнул люк, у него со спиной. Из шлюза появился Вячеслав. Вместе с Маркусом единый все трое всслушивались в дыхание Дзиру у себя в наушниках, что он умер от кровопотери, объявил Дзиру.